Один из паблишенки студия Amperfect представляют Николай Лумрас Рекриптум Книга вторая Лик Паразита Глава 1 Оборона созвездия Где-то справа раздался взрыв, от чего женщина тут же пригнулась и спряталась за ближайшим автокаром. Грохот и пальба повторились. Вдалеке кто-то орал, извергая матерные приказы. Тяжело дыша скорее от страха, нежели от того, что запыхалась, она подскочила и бросилась бежать дальше. Ее короткие каштановые волосы вздрагивали при каждом шаге и слегка развивались от встречного ветра. В карих глазах застыла отчетливая цель – добраться до созвездия любой ценой. Женщину звали Копеечкой. Еще вчера яркий, роскошный, завлекающий район красных фонарей сегодня напоминал пепелище. полуразрушенное здание догорающие перевернутые машины, разбросанные повсюду разлагающиеся тела игроков, ушедших на перерождение. Не зря теперь область зовется зоной военного конфликта. Совсем рядом кто-то крикнул, вновь заставив Копеечку споткнуться и припасть к земле. «Эй, пацаны!» тут снова эти чмыри из карателей. В здании твари засели. Грохотрон, ну-ка долбани по ним с ракетницы. Ща все будет, подсвети». В соседне отпрятавшейся женщины здание влетело несколько ракет, разворотив его изнутри и отколов значительный кусок стены. Копеечку засыпала каменной крошкой и на несколько секунд оглушила. «Красава, Грох, погнали дальше!» дождавшись когда звуковые сенсоры придут в норму женщина сорвалась с места рванув вперед по пути она чуть не споткнулась о свежий труп какого то техника из черепов недолго думая собралась него парящую энергосферу повысив свой уровень одним махом до десятого и редкую модификацию туловища прокачав энергоемкости реактор до необходимых значений женщина сразу же встроила этот мод в себя хотя бы какая то защита будет в случае чего Над улицей пролетело несколько аэрокаров с десантом на борту. Все они направлялись к созвездию, вокруг которого ежесекундно что-то сверкало, взрывалось и грохотало. Позади послышался приближающийся гул, чего копеечка быстро свернула с улицы и укрылась за ближайшим выбитым прилавком. Мимо нее пронеслась целая колонна из джипов, из окон которых высовывались вооруженные до зубов игроки черных черепов, палящие в воздух ради поднятия боевого духа. Как они проехали! «Ведь там все завалено», — раздраженно прошипела женщина, вспоминая свой оставленный на границе района арендованный автокар. «Да чтоб вам...» Угроза осуществилась даже раньше, чем была озвучена. На ближайшем перекрестке в середину колонны влетело несколько ракет, разорвав строй. Игроки повыпрыгивали из джипов, началась ожесточенная перестрелка. Копеечке стало интересно, и она медленно выбралась из укрытия. Стараясь не светиться, женщина подобралась поближе к перекрестку, но так, чтобы оказаться вне области действия вражеских сканеров. Хотя она и прикупила себе систему антирадара специально для данного мероприятия, которая и спасла ее уже два раза, но играть с судьбой ей все равно не хотелось. грёбаные фракционщики!» заорал какой-то страш из черепов и бросился в атаку. Его встретили дружным огнем, которого тот не пережил, и отправился в комнату ожидания возрождения. Потасовка длилась еще около пары минут. Копеечка видела лишь мелькающие в воздухе снаряды, слышала взрывы и ощущала под ногами дрожь земли. А затем все как-то разом смолкло. Напавшие на конвой парни быстренько погрузились в уцелевшие джипы и вдавили по газам, оставляя после себя лишь дым из-под колес. «Фракция добытчиков?» — удивилась женщина. «А они здесь что, забыли?» Но раздумывать над этим не было времени. Собирая по пути выпавшие бесхозные моды, торговка поспешила вслед за джипами. Вдалеке громыхнул выстрел из бронебойной снайперской винтовки. Один из транспортных аэров потерял управление, закружился в воздухе и протаранил боком рядом стоящую высотку. «Крабушки-воробушки, вот это жесть творится!» прокомментировала копеечка, не сбавляя скорости. До созвездия оставалось всего два квартала. Внезапно впереди заревел мотор байка. Следом показался и сам байкер. На бешеной скорости он влетел на перекресток, но не рассчитал своей маневренности и впечатался в брошенный автокар. Беднягу выбило из седла, пробороздило мордой об асфальт, а затем на него сверху грохнулся красиво подлетевший на пару метров байк. Больше признаков жизни байкер не подавал. «Дебилы!» — обреченно выдохнула женщина, прикрыв рукой глаза, и побежала дальше. Миновав убийственный перекресток, торговка притормозила. Впереди наблюдалась картина, заставившая ее нахмуриться. Рядом с полуразрушенным борделем обосновалась группа черепов. Они очень рьяно что-то обсуждали, все время указывая на парящую между ними карту района. Так как данная улица была не такой уж широкой, пробраться мимо них незамеченной не получилось бы никак. Сначала копеечка решила свернуть и обойти группу противников по соседней улице, Но затем ее любопытный нос и жаждущая приключений пятая точка пересилили инстинкт самосохранения. «А я тебе говорю, этот турель нас в порошок сотрет!» прикрикнул один череп на другого. Женщина подобралась еще поближе и очень удобно устроилась между упавшими обломками здания. Теперь она хоть и не видела противников, но прекрасно их слышала. «Пустим вперед танков, они закроют дедэшников», — возразил второй. Да что ж ты такой тупой-то? Это комбинированные турели. Комбинирки, врубаешься? Они наших танков как орешки щелкают. Да ну, не гони. Наши танки самые топовые в городе. Эти хрени коррозийной плазмой стреляют дебил от и кусок. И плевать им, топ ты или не топ. Тогда может того, артиллерией нагнуть? У них и противоракетная система имеется, раздался огорченный вздох кого-то третьего. А если под землей пройти и с тыла вдарить?» Воцарилось задумчивое молчание, прервавшееся удивленным голосом, перерастающим в гневный командирский. «Слышь, Брода, ты гений! Там же реально парковка подземная есть! Да череп нас озолотит, если мы те две турели подорвем! Ну че встали? Вперед, вперед, чертовы снорлоксы! Лишь бы жрать да спать! Подъем, говорю, турели сами себя не взорвут!» Зашаркали подошвы, и группа бойцов поспешно удалилась в сторону созвездия. Блин, выдохнула копеечка. Ее глаза быстро забегали. Это ведь на эти самые турели карты просил у меня денег. Если их взорвут, наши останутся без защиты. Надо как-то... Надо что-то... Надо предупредить их! Быстро выведен на экран перед собой контакт, друга женщина запросила соединение. Кард ответил практически сразу на первые его фразы вряд ли предназначались ей. «Ох ты ж, черт, это было близко! Мисте, срочно сними того раза! Он нам чуть штаб не завалил! Тед, левый фланг! Отбрось их, пока до Альфы не добрались! Арг! Черт, гребаные снайперы! Мисс, это я не про тебя! Да не-не, нормально все со мной! Вон того грох не пометил! Зараза, это даже почти больно! Да, копеечка, чего хотела?» «Э... А...» Слегка стушевалась она, но быстро собралась. «Прошу прощения, что отвлекаю, но там к вам хотят зайти с подземной парковки. Я подслушал разговоры Черепов». «Ты тоже здесь?» — удивился Карт, но тут же продолжил. «Не страшно, их там Омега встретит. Дальше парковки они точно не пройдут. Но спасибо за инфу. Если что-то еще узнаешь, сообщай». «Омега?» — не поняла женщина, но парень уже отключился. «Омега, ясно». Она соорудила на лице недовольную гримасу и забавно пошевелила носиком. Теперь мне, блин, стало интересно, что это за Альфа и Омега. Торговка медленно поднялась на ноги, воровато огляделась и снова направилась по намеченному маршруту. Но далеко уйти она не смогла. Перед ней на землю ловко приземлился гладиатор с эмблемой черных черепов. Его глаза хищно сверкнули, а рука развернулась в кривое лезвие. Копеечка в ужасе шарахнулась назад, споткнулась о предательский подложенный булыжник и грохнулась на пятую точку. — Вы только гляньте, какую крыску я поймал! — осклабился гладиатор и принялся медленно приближаться. — Шпионим, да? Ну, это ненадолго! Женщина засеменила руками, пытаясь отползти от угрозы, но это нисколько не отдалило ее от неизбежного. Враг в один миг оказался рядом, замахнулся для удара и завалился назад с простреленной головой. — Крабушки-воробушки! — громко выдохнула ошарашенная женщина. Ее аж потрясывало от переизбытка адреналина. Как-никак торговое ремесло мало пересекается с вооруженными конфликтами, так что для копеечки все это было в новинку. Позади послышался гул приближающегося автокара. «Ты чего здесь делаешь?» Громкий крик вывел торговку из оцепенения. Она покрутила головой в поисках говорящего, но обнаружила его лишь тогда, когда обернулась. За ней стояла машина с приоткрытой дверцей. За рулем сидел знакомый человек в плаще и четырьмя окулярами вместо глаз. «Забирайся!» — махнул он ей. «По дороге расскажешь!» Не особо осознавая, что делает, но видя перед собой дружественное лицо, копеечка вмиг оказалась рядом с ним на сидении. Автокар объехал труп гладиатора и направился в сторону созвездия. «Так чего ты тут делаешь?» — повторил свой вопрос водитель по имени Декодер. «Я?» — встрепенулась женщина. Нахлынувший адреналин уже более-менее растворился. На смену ему пришел невероятный эмоциональный подъем, отчего она быстро-быстро затараторила Так я это, к созвездию бегу. Карт позвал, вот и бегу. Сказал, что работа для меня есть. Серьезная, большая, выгодная. Приехала я сюда на автокаре, а там все завалило, представляешь? Пришлось все бросать, пешком топать. А тут везде взрывы, крики, пальба. Жестос полнейший. Один аэр боком пингтауэр протаранил, прикинь, да? Там такой кусачин от здания отвалился. Здоровенный! А потом еще толпа черепов прямо на дороге штаб организовала. Планы там свои дьявольские обсуждали. Я все подслушала я все знаю. Они хотят подземки атаковать. Но хрена кучерявого они там получат. Их Омега всех порвет. Выпотрошит все их бандитские душонки, а потом с потрохами сожрет. Нельзя недооценивать Омегу. Она зверь, ого какой. Ни один череп с ней не сравнится. Погоди, погоди, перебил ее дек. Омега это кто вообще? Я откуда знаю уставилась на него удивленными глазами собеседница. Декодер чуть в столб не въехал, благо вовремя спохватился и крутанул баранку. Промеж зданий показался полуразрушенный штаб Плеяды. «Вон оно, вон оно!» – завопила копеечка. «Туда езжай, туда, созвездие!» Бывший бордель был окружен плотным кольцом из бойцов черных. Они прятались за всевозможными укрытиями и время от времени пытались отстреливаться. Опрятались они от страшной трехдульной турели, стоящей на страже справедливости перед самым созвездием. Дек на скорости влетел в преграду из двух покореженных машин, растолкав их в разные стороны и попутно зацепив скрывающегося за ними разрушителя. Враг сначала повис на капоте, но затем как-то быстро пришел в себя и принялся карабкаться вверх к кабине. К этому времени автокар уже преодолел вражеское оцепление и вылетел прямиком к устрашающей турели. Разрушитель крепко вцепился в капот, одарил пассажиров недобрым взглядом и трансформировал из-за правого плеча лазерную пушку. Вспыхнув красным, она принялась раскаляться, генерируя разрушительный пучок. Но в этот миг над капотом просвистела черно-зеленая звезда, разделив неприятеля на две части. «Бета, фу, это свои!» — раздался громкий командный возглаз Карда. Лишь после того, как половинки врага сползли с капота, пассажиры поняли, к кому тот обращался. Впереди метрах в десяти от них стояла турель, целящаяся всеми тремя пушками точно в середину автокара. Копеечка нервно сглотнула. «Ну и чего вы расселись?» — вновь заорал Кард. «Речь оттуда валите, пока шельным взрывом не зацепила!» Парочка быстро повиновалась и ретировалась из помятой машины. «Хотя нет», — снова продолжил командир. «Копеечка, ты... черт задолбала орать! Ловите пати, короче!» Спрятавшиеся за турелью пассажиры сразу же приняли приглашение и оказались в довольно большой группе игроков. Теперь Кард говорил уже спокойно, но все его прекрасно слышали. «В общем так, копеечка, у нас пати с разделением опыта на всех. Твоя задача — собирать энергоячейки и моды. Но слишком не увлекайся, ищи их только в безопасной зоне вокруг турелей, поняла? А то ведь переродишься ой как далеко отсюда. Но если все же убьют, попытайся продать все собранные моды, хорошо?» «Деньги нам тоже нужны на ремонт». «Так точно. Я все поняла. Приступаю к выполнению поставленного квеста». «Хорошо. Теперь декодер. Хоть это и не ваша битва, но спасибо, что решили присоединиться. Глянете Бету? Ну, в смысле, вон тут турель перед вами. Ее слегка потрепало последним взрывом, и система целеуказания теперь сбоит. Вдруг получится починить в полевых условиях?» «Не вопрос. Сейчас гляну». Тут же согласился бывший детектив. отлично — Эй, Триада, ну-ка перебазируйтесь на южный фланг. Прикройте Дека, пока тот занимается ремонтом. — Ну, наконец-то нас в самую гущу отправили, — довольно зарычал Хренак. — А то уже кулаки зачесались. — Помолчал бы, — буркнула душегубка. — Тебя и тут вон как помяли, хромаешь-ходишь. Кулаки у него зачесались. — Эй, Бульбик, прикроешь нас, окей? — Окей, окей, валите уже, пока новая волна не подошла. — Как-то хмуро отозвался Бульбозер. — А нас тут кто прикрывать будет? «Эй, братуха, ты чего?» — ядовито посмеиваясь, проговорил Ти. «У тебя такой шанс выпал остаться с лисичкой наедине, и ты его просрать хочешь? Ну ты вообще... Я в тебе прям разочаровался!» «Да я... Ну, как бы...» «Давай я тебя прикрою, м? а ты меня?» — раздался ласковый, но хитрый голосок лисички. Громкий хохот Ти завершил данную беседу. Черепа вновь пошли в очередную атаку. Раздав всем указания, я приготовился встречать новую волну. Противники все лезли и лезли, не давая нам и минутки на отдых. комбинированная турель это реально нечто убойное. Без них нас бы разложили в сухую уже в первую атаку. А так они позволили нам продержаться до прихода и триады, и ребят из карателей. Не знаю, что именно подвигло их кинуть свой бывший клан, но я реально благодарен им за то, что они не побоялись и пошли вместе с нами против черепов а когда еще и фракция добытчиков ударила в бок черным, так вообще держаться стало на порядок легче. Подозреваю, что поддержка добытчиков и была тем самым секретом, который Мистерия ни в какую не хотела мне выдавать. Сейчас нас с одной стороны штурмуют черепа, а с другой каратели. При этом они еще и друг с другом воюют, что сильно облегчает нам жизнь. Балбесы, что тут скажешь. Мы с Мистерией все так же сидели на самом верхнем из уцелевших этажей созвездия. Я отмечал противников, а она мастерски их ликвидировала. Надо сказать, мы очень даже неплохо сработались. Друг друга с полуслова понимали. Несколько странное, но довольно приятное ощущение работы в команде. И вот началось. Очередная группа стражей вынырнула из-за укрытия и рванула в нашу сторону. За ними стандартным построением неслись гладиаторы и разрушители. Турель, заподозрив неладно недовольно, развернулась в их сторону и открыла массированный огонь. Все щиты стражей и их самих смело за считанные секунды. Говорил же, что эта штука реально убойная. Оставшихся противников прорядила звезда, а последних выживших добила мести. Турель развернулась в другую сторону, заметив следующую штурмующую группу. И вновь все повторилось. Ну да, согласен, на нашем фланге такие попытки штурма приобретали рутинный характер. Противники, сломя голову, перли на турель и самоубивались. Воскрешались и повторяли через час ту же процедуру. Северный фланг мало отличался от нашего, а вот на восточном царило веселье. Там на широкой и просторной магистрали отжигали Тетрагон-Сти. Легендарному меху было вообще по барабану на все вражеские атаки. В лучшем случае прямые бронебойные попадания оставляли вмятины на корпусе, но не более того. Если бы череп оттуда сам не вылез, я даже не представляю, как бы мы его оттуда выковыряли. А Ти только и успевал нарезать в капусту всех врагов, осмелившихся подойти поближе. Уж не знаю, какой там у него уровень и какие моды. Мне они почему-то не показываются. Но на поле боя он сеет самый лютый хаос. Под землей послышались взрывы. Я быстренько подключился к турели, которую окрестил Омегой, дабы понаблюдать за ситуацией. К союзным охранным системам мой навык взлома позволял подключаться даже без затрат энергии. К сожалению, все самое интересное на парковке произошло без моего участия. Омега сама разобралась с неприятелем. С соседних зданий вновь послышались одиночные снайперские выстрелы. Вот они-то и были самой противной занозой, засевшей сами знаете где. Единственные хитрые ублюдки, не спешившие бросаться грудью на турели вслед за своими товарищами. Выглянув из-за куска стены, я хотел было пометить для мести засевших засранцев, но чуть было не схлопотал пулю в глаз. Она пролетела мимо, но зацепила щеку и оставила там после себя довольно глубокую борозду. От испуга я грохнулся на пол и быстренько отполз в укрытие. В несколько ошарашенном состоянии я пощупал свою щеку и недовольно скривился. Рядом со мной уселась мистерия, оглядела меня и осуждающе нахмурилась. Уже в следующий миг ее коготки выпустили острые иглы. «Значит так», — нравоучительным тоном заговорила она. «Если ты еще хоть раз...» Иглы вонзились мне в щеку, накачивая ее живительными нанитами. вяжешься в перестрелку без персонального ремкомплекта?» Она отстранилась, но продолжала буравить меня взглядом. «Я тебе сама руки повыдергиваю, понял?» «Весь запас нанитов уже на тебя потратила. А они не дешевенькие, знаешь ли». «Да возмещу я тебе все после боя», — в шутку насупился я. «Само собой», — буркнула она, но затем сменила гнев на милость. Вообще, если нам удастся удержать созвездие, представляешь, сколько денег мы на одних только выпавших модах заработаем? А потом еще и район можно будет развивать, управлять им? Эх, давно о таком мечтала. Вот и отлично хмыкнул я. Получается, кандидат на пост главы района у меня уже есть. В смысле? Сделала она удивленное лицо, словно действительно не поняла, о чем я. Но тут резко повисшая тишина заставила нас переглянуться и насторожиться. Я медленно высунулся из-за стены, дабы оценить обстановку. Противники все так же оставались на местах за укрытиями, однако пальбу прекратили. Странно. Чего это они? Надоело, что ли? Кроме того, я заметил, как вдалеке довольно большая группа бойцов черных в темпе загружается на транспортные аэры, которые один за другим отрываются от земли и улетают прочь. Это они типа сдаются и сваливают? Ничего не понимаю. «Ха! Ну, басы!» — восторженно крикнула копеечка. «Так им и надо! Красавчики вообще!» «Это ты, о чем сейчас немного не въехал я?» «А, да вы новости откройте! Я-то их постоянно в полуха слушаю!» «Хм, новости? И что там?» Для удобства я спроецировал экран перед собой, чтобы было видно и мистерии. «Пошли в атаку и, пользуясь эффектом внезапности, захватили у банды черные черепа южный район города», — вещала симпатичная блондинка. Таким образом, всего за одну ночь банда потеряла контроль сразу над двумя районами. Давно уже такого не было, скажу я вам. А сейчас давайте посмотрим прямой репортаж с места событий. На экране высветилось центральное здание южного района, оцепленное плотным кольцом из игроков с белосиними эмблемами в форме какой-то хищной птицы. А это кто такие, поинтересовался я у Мисти? Ты их не знаешь? Она искренне удивилась. Это же небесные орланы. Второй клан из топа Криолата. «Им принадлежит тот район, где твой бар с личной комнатой находится. Ну, точнее, теперь им принадлежит уже два района», — с усмешки договорила мисс. Да, уж вовремя они решили атаковать. Под шумок и без напряга отхватили себе терру. «Ну да, красавчики», — пожала плечами собеседница. «Теперь наша жизнь упростилась еще раза в два. Созвездие мы, считая отвоевали. Без своего основного костяка черепа вряд ли пойдут на штурм». Но и выпускать нас отсюда они тоже не будут. Возьмут в осаду и заморят голодом, как в старые добрые времена. Ага, вот еще. Обойдутся. Я поделился своими соображениями с подругой, и она предложила собраться с остальными и совместно обсудить наши дальнейшие действия. Отцепление придется пробивать в любом случае. В общем, канале уже шло оживленное и даже крайне бурное обсуждение последних новостей. Нашей маленькой победе радовались абсолютно все, включая припозднившихся Декодера с копеечкой. Радостные возгласы, крики, совместный победный рев стражей — все смешалось в едином общем ликовании. Тем не менее вражеских снайперов все же стоило опасаться. Этим лишь попади в прицел, сразу пальнут ненароком. Я помог Мистерии спуститься с нашего обзорного пункта и уже хотел было спрыгнуть следом, как вдруг в груди что-то сжалось. Стало трудно дышать, хотя мне не требовался воздух. «Ты иди, а я догоню», — кивнул я напарнице. Она согласно кивнула в ответ и принялась спускаться дальше без меня. А я опустился на пол и прижался к стене, не понимая, что со мной происходит. Мне реально не хватало воздуха. Внутри зародилась паника, которая быстро переросла в ужас. Я задыхался. Я в самом деле задыхался. Моментально проснувшись, я ударил руками по крышке капсулы, и она послушно отъехала в сторону. Тело плохо слушалось, подняться не получалось. И тут я вспомнил, что на внутренней стороне крышки находилась кнопка экстренного вызова и со всей силы ударил по ней. Перед глазами поплыли круги. Я попытался позвать на помощь маму, папу, хоть кого-нибудь. Не помню, получилось ли у меня это. А затем мир вокруг потускнел и медленно растворился в окутавшей меня темноте.